228. Сентябрь 7. -е. Друг мой, хороша пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. Даже процесс писания письма человеку, связанному с темною сворой, вызывает соприкосновение с ней, создавая канал связи. Это показывает, что полученное письмо и его автор находились под определенным воздействием. Этим каналом воспользовался одержимый его вдохновительница, а виденный сон зарегистрировал нить связи. Надо стражу усилить. Правильно, что ответный удар нанесен не по одержимому, но по одержательнице, дабы на будущее не было повадно вторгаться куда не следует. Если ответить все же на письмо необходимо, Лучше писать короче и так, чтобы не давать в руки зацепок и не ворошить ни прошлого, ни настоящего. Чем слабее контакт, тем меньше возможностей подбрасывать вред. И не следует закрывать глаза на причиненное зло. И трудно исправить чужую карму, и не имеет смысла в данном случае взять ее на себя. Мудро надо отмерить каждое слово, и притом так, чтобы не за что было ухватиться и тянуть душу. Ведь это же тоже своего рода вампиризм, но уже на этот раз на расстоянии. Порванные струны вновь не соединить. разбитые вазы даже будучи склеена, ценность теряет. Но отталкивать все же не нужно, чтобы не усугубить вред. Оберечься же следует яро.